«Но почему вам захотелось узнать меня, пригласить меня куда-то?» После мгновенного замешательства она закончила. «Я хочу сказать, я ведь слегка старовата для вас, разве нет?» На его лице отразилось удивление, а потом он, видимо, принял это за шутку и рассмеялся. «Ага», — сказал он, — «так сколько же вам лет, бабуля? Двадцать семь? восемь?» Сначала она подумала, что это он шутит, причем не очень удачно,